Тайлер Мерсер. Феникс. Выход из сна. Посвящается моей дочери Ева. Когда ты станешь взрослой, надеюсь, ты прочитаешь эту книгу и надеюсь, тебе она понравится. Пролог. Хмурая синева полной луны освещала лицо чернокожего бездомного. Раскуривая вялую самокрутку, мужчина пытался сосчитать в уме, сколько же ему удалось наскрести денег за прошедший вечер. Пять 10 долларов. Впрочем, на пару банок пива перед прохладным уличным сном должно хватить. Послышались громкие шаги. Они гулким эхом доносились из кривого закутка между домами. Мужчина прислушался и вскоре увидел хрупкую босую женщину, идущую по грязным лужам. Держась за огромный живот, она старалась выйти на свет. По её лицу стекали красные струйки, до да жути напоминавшие мироточение. Женщина робко вытянула руки вперёд, пытаясь найти поддержку там, где была лишь пустота и холод. Что она здесь делает? На каком она месяце? Наверняка ей рожать уже вот-вот. Она была в белом платье и грязном платке. повязанным поверх седых волос. Бедняжка вся дрожала от холода, учитывая, какая выдалась морозная ночка. Бездомного всего аж передернуло. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что она довольно молода, но почему ее волосы выглядят, как парик пожилой дамы? Еще несколько шагов, и девушка рухнула на колени перед обитателем ночных улиц, попутно сломав клуб дыма из его папиросы. «Господи!» – воскликнул бездомный. «С вами все в порядке?» На вопрос бродяги она ответила, проведя рукой по лицу. Незнакомка еще сильнее размазала кровь. Именно кровь. Теперь мужчина отчетливо это увидел. Он не мог ошибиться. Слишком часто его избивали в глухих подворотнях. Что такое кровь, он знал не понаслышке. «Вас ограбили?» Спросил он. «Прошу. Он идет со мной. Он хочет забрать». Прошептала девушка. «Что? Кто?» Бездомный помог встать новой знакомой на трясущиеся ноги. Кто вас преследует? Нельзя. Не могу. Невозможно. Чего нельзя? Я не понимаю. Он пытался разобрать её слова, но девушка говорила тихо сквозь плач. Смотря в испуганные до ужаса глаза, мужчина невольно проецировал её страх на себя. Мне нельзя, сказала она. «Чего вам нельзя?» Буквально секунду, и дрожь у ее тела сошла на нет. Внезапно незнакомка перестала шептать неразборчиво и бредни. Вместо этого она схватила бездомного за плечи и заглянула окровавленным лицом в его глаза. «Мне нельзя говорить его имя!» Ощутив холод, промчавшийся от макушки до пяток, мужчина несколько секунд стоял в оцепенении. «А ком она?» Его имя нельзя называть. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Он хочет забрать. Девушка положила кровавые ладони на выпирающий живот, оставив багровые пятна на грязном белом платье. Он всегда забирает то, что принадлежит ему. Но я не могу. Просто не могу. Что? спросил бродяга. Чего вы не можете? Я не могу позволить ему совершить круг. Круг. Теперь бездомный испугался по-настоящему. Его трясло так сильно, словно температура на улице резко понизилась. Несмотря на то, что перед ним стояла хрупкая девушка, не представляющая никакой опасности, он хотел отчутиться где угодно, только не рядом с ней. Что-то в её словах пугало до чёртиков. То с каким испуганным выражением она вглядывалась в его уставшее лицо, как отчаянно вцепилась в его одежду. Так сильно он не трусил уже очень давно. «Пойдемте», — собравшись с духом, сказал мужчина. «Здесь не, недалеко церковь. Уверен, там вам помогут». Обхватив бедняжку за плечи, он повел ее в сторону храма. Туда, где все страхи должны сойти на нет. Туда, где приходит успокоение. Но что-то подсказывало того, кто гонится за девушкой, это место вряд ли остановит.